Виктория Токарева, скажи мне что-нибудь на твоем языке. Я никакая. Меня никогда не заметишь в толпе, а заметишь, не оглянешься. Меня можно не заметить, даже когда я одна. В пионерском лагере я всегда была рядовой пионеркой. Меня не выбирали даже в санитарке. Хоре я всегда стояла в последнем ряду, и мой голос слежал на самом дне многоголосия. На танцах я всегда забивалась в угол и смотрела оттуда, как лучшие мальчики танцуют с лучшими девочками. Моя мачеха мечтает, чтобы я вышла замуж за первого встречного, а мой папа именно этого и боится. Мы с мачехой почти ровесницы. Она обожает моего отца, его недостатки, его прошлое и меня, так как я вхожу в это прошлое. Она говорит, лучше выйти замуж и развестись, чем жить без страстей. Она не понимает, как это можно жить без любви. В данную секунду своего существования я стою возле окна и выбираю первого встречного. Вот идет сантехник Жека дядя Коля, тащит за собой трос. Жизнь этого человека делится на пятидневки. Пять дней подряд дядя Коля пьет водку, и тогда в нем распечатывается яркая, незаурядная личность. Он философствует, тоскует, радуется, протестует, легко перемещаясь из состояния умиления в состояние озлобления. Следующие пять дней дядя Коля лежит безмолвный, носом в потолок. Ничего не ест, организм не принимает. На его лице взрастает бурная щетина, и проступают приметы начинающегося старика. Следующую, третью пятидневку, дядя Коля ходит тихий и виноватый. Берется за любую работу, и любая работа горит в его золотых руках и в эти дни трудно себе представить, что дядя Коля может быть другим. Проходит еще пять дней, и дядя Коля вдруг становится ко всему безразличен, в его глазах томится мечта, и он снова совершенно нечаянно напивается, и все начинается сначала, в той же последовательности. Сейчас дядя Коля пребывает в третьей пятидневке, тащит за собой трос и, гонимый комплексом вины, готов отремонтировать и весь микрорайон. Дядя Коля скрылся за угол. Некоторое время на улице пусто. Вот из третьего подъезда выходит с портфелем мой сосед и современник. Мы не представлены друг другу, я не знаю, как его зовут. Про себя я называю его «функционер», потому что он выполняет в жизни общества какую-то функцию. У него светлая нарядная волга и провинциально значительное выражение лица. Этот подходит в женихи больше, чем дядя Коля. За него можно было бы выйти замуж и развестись, но у него уже есть жена Рая. Они иногда выходят во двор и садятся на лавочку, подышать свежим воздухом. Он смотрит вправо, рая влево. Вдвоем они напоминают эмблему двуглавого орла с головами, повернутыми в разные стороны. И нет такой силы в природе, которая бы заставила их посмотреть друг на друга или хотя бы в одну сторону. От них веет такой убедительной скукой, что эта скука достигает седьмого этажа, проникает через стекло, И касается моего лица. Все-таки дядя Коля лучше. С ним не соскучишься. Моя мачеха любит говорить, это не та лошадь, на которую можно ставить. Если следуя поговорке представить, моя жизнь не подром, я игрок, а лошадь госпожа удача то получается, что сегодня по кругу бегают только чужие, бракованные лошади. Однажды мы с мачехой бежали по улице, торопились в кино, а посреди дороги полулежал районный алкоголик, но не дядя Коля, а другой. Он пытался подняться, но валился на бок. Снова пытался и снова падал, и сквозь мрак своего сознания не мог понять, Что ему мешает? Люди шли мимо и обходили этого человека, как предмет. Я посмотрела на мачеху и сказала, «Если бы мы не торопились, мы бы отвели его домой, правда?» «Ну, конечно», — сказала мачеха. Мы оглянулись, и угрызения совести коснулись нашей души. «Вот», — сказала мачеха, — «никогда не попадай под ситуацию». Чего не поняла я. «Бывает, что человек выше ситуации, а бывает ситуация выше человека. Никогда не позволяй ситуации стать выше себя». На мой подоконник сел белый голубь. Это голубь-детеныш, похожий на сильно переросшего воробья. Я медленно приоткрываю окно, Обжигаюсь зимним воздухом, жду, что голубь испугается и улетит, но он сидит и не шелохнется. Потом повернул голову и смотрит мне в самые зрачки. К дому подкатил синий москвич, и оттуда вылез брат совки Медведевой, Александр Медведев, в синей дубленке и в лисьей шапке. Он живет на Арбате, а его родители в нашем доме поэтому я его иногда вижу. Александр — страдный певец. Он постоянно выступает по телевизору, скачет с микрофоном в своих умопомрачительных сюртучках, и все девушки млеют перед экраном. Бывают дни, когда он поет по радио, по телевизору, выступает в печатной дискуссии насчет современной эстрадной песни И тогда кажется, что весь мир занят только одним человеком. Александр, должно быть, устает от такой нагрузки и время от времени приезжает к родителям, чтобы припасть к своим корням и зарядиться для дальнейшей жизни. Однажды, полгода назад, я зашла к Совке что-то взять у нее или, наоборот, что-то отдать. Дверь отворил Александр. Он посмотрел на меня и сказал, — Простите, я не могу подать вам руки, она у меня в водке, я ставлю компресс собаки. Я ушла тогда, спустилась пешком до третьего этажа, остановилась возле лестничного окна и долго не могла двинуться с места. Мне казалось, что мимо меня, как бригантина в парусах, прошла неведомая мне прекрасная жизнь — а я осталась стоять одна на необитаемом острове. На другой день я пришла в ателье и сказала, что видела Александра Медведева. — Ну как? — спросили девчонки. — У него руки в водке были, — безразлично сказала я. — А он что, водку руками черпает? — спросил Игорь Корнеев. Это была ревность. Голубь прошелся по карнизу, Александр Медведев присел на корточки и рассматривает в колесе какую-то гаечку. Я стою у окна в низенькой светелке с низенькими потолками, а юный белый голубь чертит надо мной крылом. Сейчас Александр выпрямится и уйдет. Я выдергиваю из шкафа шубу моей мачехи и ныряю в нежный мех. Это не шуба, а манто. В нем нет застежки, она просто запахивается и придерживается рукой. Рука должна быть в высокой перчатке, потому что рука в чуть ниже локтя. Мачеха говорит, что это манто нужно исключительно для самоутверждения, потому что для тепла и удобства у нее есть старое драповое пальто. «Мех обнимает меня». Я хорошею в ту же самую секунду и чувствую себя не портнихой детского ателье, а женой местного миллионера Алекса. Я небрежно запахиваю манто и бегу вниз. Сначала по лестнице, потом по улице. Я бегу мимо Александра и смотрю перед собой. Он поворачивает голову и смотрит на меня. Он на меня, а я перед собой. «Привет! Ты чего не здороваешься?» Он говорит мне «ты», потому что я подруга и ровесница его сестры, представитель какой-то второстепенной для него жизни. Я останавливаюсь и медленным движением поворачиваю голову в его сторону. Смотрю с усталым недоумением. Дескать, много тут восходит ходит, срадных певцов. «Со всеми здоровайся!» Больше ни на что времени не останется. Он поднялся, подошел ко мне, элегантный, иноземный, Александр и совка полукровки. Отец у них русский, а мать испанка, Расита. Ее вывезли из Испании в тридцать шестом году, и она тут жила и росла, чтобы однажды встретить русского парня и в звездный час зачать сына. Александр и Совка очень похожи между собой, одни и те же черты. Но в женском лице эти черты сложились неинтересно, а Александр — красавец. Лицо нежно-смуглое, глаза будто нарисованы, каждая ресничка читается. Он смотрит на меня, будто что-то вычисляет, потом вдруг говорит. У меня к тебе просьба, пообещай, что выполнишь. «А какая просьба?» «Ну вот, уже торгуешься». «Мало ли чего ты попросишь». «Я набиваю себе цену, хотя готова на все. Если бы Александр попросил украсть или убить, я согласилась бы в ту же секунду, хотя на другой ей невозможно и раскаялась». «Ты не можешь сегодня пойти со мной в ресторан?» «А что я там должна делать?» «Ничего». «Сидеть, слушать музыку. Ты приглашаешь меня ужинать?» «Понимаешь, — неуверенно сказал Александр, — мне очень нравится одна женщина. Она будет с мужем». «Ясно, — поняла я». «Что тебе ясно?» — насторожился Александр. «Этот муж должен думать, что я твоя девушка. Тебе не обидно?» «Пусть думает», — сказала я. «В косметике самая главная тщательность. Наш мастер по детскому платью говорит. Есть три степени мастерства. Первая — когда платье сшито очень просто, от бедности фантазии и плохого исполнения. Вторая степень — все очень сложно, потому что портное и многое может И ему охота себя показать. И третья степень, когда все просто от ясности рисунка и совершенства мастерства. Я сижу перед зеркалом и работаю над собой по третьей степени мастерства. Косметика у меня французская. Вкус у меня безупречный. Самое слабое звено — лицо. У меня нет своего лица. Вообще лицо есть, но черты не связаны одной темой и как бы взяты с нескольких лиц. Глаза от одного лица, нос от другого, рот от третьего. Я тяжело вздыхаю и, не веря в успех, принимаюсь за дело. Сначала я полчаса наращиваю ресницы. Потом беру иголку и начинаю отделять их одну от другой. И на это тоже уходит полчаса. Мое лицо похоже на квартиру во время ремонта, когда все разворочено и кажется, что теперь всегда будет так. Далее я беру норковую кисточку, прорисовываю контур. И мало-помалу глаз начинает прорастать на лице, меняет форму и даже выражение. И я предчувствую, что такой глаз может составить честь любому лицу. Когда девушка не старается нравиться, она и не нравится. Когда она старается и делает это заметно, тоже не нравится. Остается, стало быть, третье. Надо стараться, не стараться. Все девчонки из нашего ателье делятся на душистов и хорошистов. Родоначальник этой классификации – знаменитый физик Ландау. Мы подхватили это движение, обогатили его терминологией. Хорошистов называем мордоманами. Мордоманы – это те, для которых главное в человеке внешность. Его внешнее выражение. А душистые предпочитают в человеке глубокую душу. Я ни то, ни другое. Мне нравятся те, кому нравлюсь я. Если я когда-нибудь кому-нибудь понравлюсь, то такой человек покажется мне и умным, и красивым. Каждый человек в конечном счете любит себя. Себя в себе и себя в другом. И в этом нет ничего предосудительного. Чем лучше человек относится к себе, тем лучше он относится к другим. Помимо душистов и мордоманов, мы делимся на софистов и игоревистов. Основоположник игоревизма Игорь Корнеев. Игорь специализируется на детской верхней одежде, но больше всего на свете он любит ходить в походы, спать в палатках, варить уху в закопченном котелке. Ничего плохого в этом нет. Но в походы Игорин надевает истлевшие ковбойки. Палатка у него в паутине и ящерицах. А котелок и железные кружки имеют такой вид, будто кто-то, балуясь, вил из них веревки. Игоревизм — это внешнее упрощенчество за счет внутреннего раскрепощения. Вариант хиппи. Но хиппи неряшливо специально. А Игорь нечаянно. Он просто не замечает, на чем он ест и спит, как кошка или собака. Как должно быть, не обращал внимания неандерталец. А все достижения человечества за тысячи лет оставили его глубоко равнодушным. Софизм берет начало от совки Медведевой. Однажды у совки случился приступ аппендицита. Она легла на диван и стала слушать в себе боль. Боль час от часу становилась сильнее, в какой-то момент сделалась невыносимой, а потом стала тупой, и сама совка тоже сделалась тупой и поплыла в полубред полубеспамятства. Оказывается, у нее лопнул аппендикс. В медицине это называется перитонит. «Когда я пришла к ней в больницу, я спросила, а почему ты сразу не вызвала врача?» «А он бы прямо в ботинках прошел», — ответила Совка. Она представила себе, что врач, не снимая ботинок, а может даже не вытерев ноги, двинется прямо в комнату. Потом он пойдет в ванную мыть руки, и на мыле останутся грязные подтеки. Далее... Врач понесет мокрые руки к полотенцу и капнет на кафельный пол. Подтирать сразу же при нем будет неудобно. Капли засохнут на полу кружками, потом их придется отскребать. Врач вытерит руки о полотенце и сдвинет полотенце со своего места. Да лучше совка умрет, чем вытерпит такое наплевательство к ее величеству чистоте. И действительно, чуть не умерла. В квартире у совки стерильная чистота, как в операционной. Каждого человека, пришедшего к ним, она воспринимает не как личность, и индивидуальный экземпляр в природе, а как источник грязи. Когда совка подшивает платье, то похоже, будто полоска подшитой материи не прикреплена нитками, а держится сама собой. Силой собственного притяжения. Наш мастер ставит совку в пример и говорит, чтобы мы у нее учились. Но софизм — это черта характера, с которой человек должен родиться, и научиться этому невозможно. Может быть, в роду совки со стороны матери были испанские цыгане, которые кочевали веками, как игоревисты. И софизм формировался долго, из поколения в поколение, а полностью выразился в совке. А еще может быть, что сочетание русской и испанской крови дает такой неожиданный результат. Либо это своеобразное проявление таланта. Александр – певец, а совка – гений эстетического комфорта. Что касается меня то я занимаю центристскую позицию между софизмом и игоревизмом. Для меня важное не где я, а с кем я. Только человек может наполнить человека. Только от человека можно поджечь свою кровь. Мое лицо тем временем готово. Я выгляжу так, будто вчера вернулась с побережья Крыма и Кавказа, Мои ресницы царапают противоположную стену. Волосы лежат сплошным полотном и блестят. Я смотрю на себя и медленно говорю. Пенелопа. Мельпомена. Кто такие эти тетки, я точно не знаю. Кажется, Мельпомена — покровительница мус. А Пенелопа — верная жена странствующего Одиссея. Дело не в том, когда они жили, и были ли они вообще. Дело в их именах — длинных, странных, диковатых, как мое лицо, не объединенное общей темой, как мое настроение. Пенелопа, Мельпомена. Потом я вздыхаю и думаю попроще. Господи, — думаю я, — ну нельзя же быть такой хороший, надо же быть хоть немножко плохой. Ресторан считался китайским, но музыка в нем была европейская. На помосте собрались шесть потлатых музыкантов. Впечатление, что они не работают, а веселятся в собственное удовольствие и сообщают это удовольствие всем вокруг. «Лови кайф!» — сказал Александр. «Что?» — мне показалось, что он говорит по-испански. «Слушай», — перевел он, — «и старайся получить удовольствие». «Я не умею стараться получить удовольствие, но на всякий случай согласно киваю головой». «Возле меня локоть Александра и его профиль с аккуратным ушком. Я смотрю на него, как на предмет обожания совки» и от этого чувства мне нежно и грустно. «Как тебя зовут?» Он наклоняется ко мне, у него такое выражение, будто я сломала ногу и что-то у него прошу. А он наклонился с величайшим состраданием к моему несчастью, вниманием к просьбе и готовностью тут же ее исполнить. Видимо, ему неловко, что он позвал меня в соучастнице, Отсюда этот взгляд. Как тебя зовут по-испански? Алехандро. А сокращенно? Сача. В испанском языке нет буквы «Ш». В самом деле, а почему он меня позвал? Я достаточно знакома, чтобы ко мне можно было обратиться за подобным одолжением. И достаточно незнакома, чтобы это стояло между нами в дальнейшем. — Скажи мне что-нибудь на твоем языке. Он задумался, что бы такое сказать, потом заговорил. В его речи действительно не было ни одной буквы ша. Слова сыпались, отскакивали от зубов. Казалось, что они формируются не в глубине гортани, а где-то между губами и зубами. Я посмотрела в его лицо и увидела, что его речь похожа на его щеки и глаза. «Что ты сказал? Переведи!» — подошел официант. Александр заказал почти все меню сверху донизу. Я поняла, он широкий человек, а в широких людях много умещается, и хорошего, и плохого. Наконец появились он и она. Она — высокая блондинка, вьющаяся и улыбчивая, вся в летящем шелке волос. Уголки губ и глаз приподняты кверху, и будто бы готовы взлететь. Он славный, но немножко задрипанный. Из Игоревистов. Она кивнула мне со счастливым выражением, а потом точно с таким же выражением уставилась на Александра. «Познакомьтесь». Она представила своего мужа. Александр представил меня. Все сунули друг другу ладошки и перечислили имена. Лиля, Славик, Александр, Вероника. Имя Вероника произносится с ударением на «о», поправил меня Славик. «От города Верона». «А ты откуда знаешь?» Лиля с удивлением уставилась на мужа. Он на нее, и они некоторое время рассматривали друг друга. Чувствовалось, что процесс взаимного узнавания у них еще не завершился. Когда Лилия произносила слова, то ее губы смыкались на согласных с наивным и трогательным выражением, а глаза были раскрыты только для добра и удивления. В ней было что-то завораживающее. Я смотрела на нее, как змея на дудку заклинателя. «Вы учитесь?» — спросила Лиля. «Я партниха ответила я. Далее я должна была поинтересоваться родом ее деятельности, но я не стала спрашивать. «А меня вызвали на конкурс «Алло, мы ищем таланты». Я должна была спросить насчет талантов, но воздержалась, а вдруг не нашли». «У меня был неудачный репертуар», — сказала Лиля. «Просто ты не умеешь петь», — сказал муж. «Конечно. Ты никогда не находишь во мне никаких достоинств. Тебе любая лучше, чем я». «Ну почему же?» — возразил Александр, хотя это должен был сказать муж. «Это из Казани и вовсе петь не умеет. Истеричка, да и все», — обиженно сказала Лиля. Просто у нее был подходящий репертуар. Она понравилась всему жюри дипломатично, сказал Александр. Подошел официант, заставил весь стол яствами. Александр положил мне на тарелку китайскую закуску. Зеленые яйца, стушшие каким-то особенным китайским образом, и к ним водяных червей. Сплошные калории, объяснил он. Славик разлил водку по рюмкам. Все подняли рюмки и сдвинули взгляды. Летящие глаза Лили, испанские глаза Алехандра, неприкаянные мои глаза и равнодушные Славика под пеплом вежливой скуки. За знакомство, определила Лиля. Все молча выпили. На вкус тухлое яйцо оказалось именно тухлым яйцом и ничем иным, а черви в соевом соусе пахли сыростью. Александр стал рассказывать Славику о жюри, о конкурсе, о талантах и о взаимосвязи этих трех категорий. Он говорил увлеченно, слегка подобострастно, как бы оправдываясь за неуспех Лили. Славик слушал, его лицо было внимательным и деликатным, он, казалось, отодвигал под Александра и даже суть вопроса о конкурсе. Оставлял только суть самого Александра и был вежливо снисходителен к этой сути. Лиля смотрела по сторонам с наивным и рассеянным выражением. Я сидела и честно выполняла свою роль крыши. Человек, которого берут для вида, называется крыша. Я крыша Александра. Славик — крыша Лили. Вернее, не крыша, а зонтик. Она держит его при себе на случай дождя или жары. А когда хорошая погода, то складывает и прячет в сумку. Лилия бегает по жизни с зонтиком и ищет себе дом. Подошел какой-то хмырь и позвал ее танцевать. Она поднялась из-за стола, но не сразу, а сначала потянулась, задвигала талии, как бы вывинчивая ее из бедер. Потом отделилась от стула и пошла. Все мужчины в зале перестали жевать, смотрели на Лилию и посылали ей во след и навстречу мощные флюиды. Воздух был плотный от флюидов, И Лиля шла медленно, разводя флюиды руками, плечами, коленями. Ее движения были замедленные и гибкие, как у кошки. Славик безучастно смотрел ей вслед, а Александр положил руку на спинку моего стула, как бы говоря, «У тебя твое, а у меня мое, и твоего мне не надо». Музыканты обрадовались и застучали, как бешеные. Все запрыгали, их мыль запрыгал. А Лиля стояла неподвижно, с опущенными глазами и как бы вбирая в себя ритм. Потом ритм вошел в нее и стал главнее, чем она сама. Иля вскинула руки над головой во всю длину, как бы показывая все свое божье тело и одновременно извиняясь. «Ну, простите, что я так хороша! Уж так вышло!» Она некоторое время вздрагивала на своих длинных ногах. Потом перечеркнула в себе какую-то грань и пошла, гонимая вдохновением. Если рассматривать танец как самовыражение, то танец Лили можно было прочитать так. «Я все беру у тебя, жизнь! Я все у тебя беру и все отдаю!» Ничего не придерживаю, я все прощаю и за всем щу. Я пойду полежачим и сама согласна стать жертвой и услышать ботинок на своем лице. Ну завелась, сказал Славик обычным тоном, без восхищения и без раздражения. Видно ему это божье тело и божье вдохновение. Успели 10 десять раз надоесть. «Она очень красивая», — сказала я. «Да?» — удивился Славик. «Там, где мы живем, другая эстетика». «А где вы живете?» «В Мурманской области. Село Карачарова». «Действительно, не поверила я?» «Ну, конечно», — Славик улыбнулся. «Улыбка у него была какая-то неокончательная». «А кем вы работаете?» — Врач, — сказал Славик, — а Лилька — лаборантка? — Я был для нее большое начальство. — А что делает лаборантка? — спросила я. — Анализы. — Какие? — Кровь, моча и прочее. — Лиля имеет дело с мочой? — искренне удивилась я. — На это надо смотреть как на материал, — сказал Славик. Подошла Лиля, сопровождаемая хмырем. Из нее били фонтанчики счастья, а уголки глаз и губ наровили взлететь с лица. — Душно, — радостно пожаловалась Лиля. — Ничего, положительные эмоции — этот тот же кислород. Они ускоряют окислительные процессы. Я посмотрела на Александра и догадалась. Все радости жизни и явления природы не существуют для него самостоятельно сами по себе, а выполняют служебную роль и служат непосредственно ему, Александру. Музыка — кайф, еда — калории, радость — положительные эмоции. И мне вдруг захотелось в палатку к Игорю Корнееву сидеть себе, возведя глаза к звездам, и гладить на коленях нежную малахитовую ящерицу. Александр разлил водку по рюмкам. — Отсюда ты начинаешь завоевывать Москву, — объявил он Лиле. — А зачем ее завоевывать? — спросил Славик. — А что еще делать? — поинтересовался Александр. — Мало ли дел. — Ты рассуждаешь, как старик, — определила Лиля. — Старики мудрее молодых, — сказал Славик. — Старики старше молодых, — сказал Александр. Я буду старым тогда, когда я буду старым, а сейчас мне тридцать лет, и я никогда не умру. «Как — Как это? — спросила я. — Не захочу. — Все равно умрешь. — Нет. Я вызову все резервные силы организма и останусь. Я с мистическим любопытством посмотрела на Александра. — Выпьем, — напомнил Александр. Все выпили прозрачную пронзительную водку и сосредоточились на еде. Когда Леонардо да Винчи нанимался на работу к какому-то вельможе, он ему написал. «Я умею строить самолеты и рисовать лучше всех», — поведал Александр. «Тогда не было самолетов», — уточнил Славик. «Все равно летательные аппараты. Не в этом суть. Леонардо трезво понимал свое место, и каждый человек должен трезво понимать свое место, и это не имеет отношения ни к скромности, ни к хвастовству. Лиля слушала, впитывала в себя Александра синими тревожными глазами. «Я пою лучше многих, но буду петь лучше всех». С Леонардо Александр перешел на себя. А если явится тот, кто будет пить лучше меня, я оставлю эстраду и стану делать что-то другое. «Летательные аппараты», — сказала я. «Да, летательные аппараты. Я изобрету самолет, который не будет разбиваться. Он, правда, не сможет сесть, но и не упадет. И мне человечество поставит памятник». «А зачем вам памятник?» — спросил Славик. «А вам не хочется?» «Памятник?» «Нет, не хочется. Я исповедую маленькие радости каждого дня, потому что тебе недоступно больше», — отозвалась Лиля. «Может быть», — не обиделся Славик. «Я однажды был за границей. Там ныряльщики деньги зарабатывали, ныряли со скалы в залив. Надо было не просто прыгнуть и лететь, а в полете обогнуть выступ. Понимаешь?» Он обернул ко мне оживленное лицо. Не просто лететь вниз, а управлять телом, чтобы не ахнуться о выступ. Так что вы думаете? Я тоже залез и прыгнул. Я обогнул. Меня, правда, в тот же день посадили в самолет и отправили обратно. Я посмотрела на Александра и по его лицу поняла, что он сейчас там, на вершине скалы. А знаете, почему я прыгнул? «Любопытство к своим возможностям», — сказала я. «Потому что вокруг было много народу», — сказал Славик. «Верно», — подтвердил Александр. «Я очень завишу от чужого мнения. Я мог бы даже умереть на народе. Пусть меня поставят на лобное место и отсекут голову, только чтобы была полная площадь народу». Подошел официант и стал убирать со стола пустые тарелки. Александр задержался на нем глазами, и я догадалась. Он не хотел, чтобы официант отходил. Ему хотелось, чтобы он остался и послушал. Мы были для него не только Лиля, Славик и я. Мы были аудитория. И чем она шире, тем лучше». Александра было так много, что ему хотелось поделиться с собой, с другими. А я никакая. Мне и делиться нечем. Я, правда, могу собрать изношенные вещи и поставить на них заплатки в форме листика или сердечка. Лилия и Славик отправились танцевать. Славик и сидел, и танцевал потому, что он попал под ситуацию. Крыша — соучастие в предательстве. Славик оказался соучастником собственного предательства. «А ты действительно можешь изобрести летательный аппарат?» — спросила я. «Могу?» — просто ответил Александр. «Я все могу, за что не возьмусь. Я даже штопаю лучше, чем совка. У меня незаметно, где штопка, а где здоровая ткань. А почему ты такой?» потому что мне интересно жить. Лиля и Славик вернулись посреди танца. Выяснилось, что Славик не взял у квартирной хозяйки ключи, и теперь та не сможет лечь спать. Либо уже легла, и ей придется вставать и отпирать дверь. Лиля молча глядела перед собой. В ее глазах остановилась затравленность. Есть люди кошки, а есть люди собаки. Кошки привыкают к дому, собаки — к людям. Лиля была не кошка и не собака, какой-то другой зверек, неведомый мне. «Я никогда ни перед кем не унижалась», — проговорила Лиля, глядя на меня. «Я даже не знаю, что это такое». Лиля внезапно замолчала, будто выключили звук. «Я очень гордый человек». Лиля снова замолчала но квартирная хозяйка для меня священная корова, которой ей все позволено. Ей можно все, а мне ничего. Я ему сразу сказала, возьми ключи. Лиля резко замолчала, и я увидела, что она плачет. Плачет яростно и трудно, скрываясь за словами и неподвижным лицом. Она плакала потому, что провалилась на конкурсе, и теперь должна будет вернуться на орбиту маленьких радостей, рассматривать под микроскопом мочу и считать, что это материал. А ей так хотелось бы нырять со скалы вниз головой у всех на виду. Мне захотелось ей сказать, не разобьешься, так устанешь, а когда человек устает, ему плевать, смотрят на него или нет. Принесли горячее, трепанг в соусе. Это блюдо не имело вкуса, напоминало неподсоленный рисовый отвар. Должно быть, трепанг был неправильно приготовлен, либо переморожен, либо то и другое. «Не переживайте», — сказала я Лили, «и не бойтесь квартирных хозяек. Самое главное...» Это не зависеть от чужого мнения. Музыканты на помосте красиво сходили с ума. Певец, длинноволосый, изящный, как женщина, вздрагивал и выкрикивал песню, будто давал сигналы из какой-то своей страны. Пойдем, Александр позвал меня танцевать. Я глядела на темную, колышущуюся массу где все были заражены микробом веселья. Веселье казалось мне неестественным, воспаленным, как перед общим несчастьем, перед войной или перед чумой. Пока мы продвигались между столиками, певец замолчал, а потом запел медленную песню. Музыканты притихли и стали томные. Александр обнял меня, закрыл глаза... Прижался щекой к моей щеке, как бы спасаясь от войны, от чумы. Я глаз не закрывала. Наоборот, я раскрыла их пошире и увидела, что он не меня обнял. И мне вдруг показалось, что все танцуют не с теми, все разъединены и только притворяются веселыми. Вокруг меня двигались в обнимку предатели и соучастники, а музыка текла из стороны возмездия. Я сделала шаг назад и вывела свои плечи из-под его ладони. Александр очнулся и посмотрел на меня. "Я сейчас", сказала я и пошла. "Тебя проводить?" спросил Александр. "Нет, я сама". Я вышла в гардероб и спохватилась, что мой номерок остался у Александра. Если я сейчас вернусь и попрошу номерок, то он удивится и спросит. — А почему ты уходишь? — Вы мне надоели, — скажу я. — Но почему? — Я не лошадь. — Я пенелопа. — Ничего не понимаю, — скажет Александр, — потому что мы говорим на разных языках. Гардеробщик смотрел на меня и ждал. «До свидания!» — попрощалась я и пошла к доверям. Я вышла на улицу. Вокруг меня была красивая зима, которая существовала сама по себе, независимо от Александра и от других очень талантливых людей. Снег не падал, а как бы стоял и чуть покачивался в воздухе. Надо мной, как извечная верная крыша, небо. И, казалось, кто-то большой и добрый видел меня и учитывал. Моя кружевная кофточка перестала сохранять тепло, и температура моего тела сравнялась с температурой воздуха. Я вздохнула поглубже и побежала по улице, прорезая с собой холод. Чувствуя радостную силу в ногах. Редкие прохожие останавливались и смотрели на меня с недоумением. Наверное, думали, что я от кого-то спасаюсь или за кем-то гонюсь. Я действительно и убегала, и гналась. Приду завтра в ателье, скажу девчонкам. Я была в ресторане с Александром Медведевым и ела трепанга. Александр Медведев был не со мной. Я скажу, вчера ужинала в китайском ресторане и ела трипанга. Трипанг был не трипанг. Тогда что я делала в китайском ресторане?